«Куда — Куда? — спросил Грин. — В гостиницу нельзя. Буду таскать. Поколебавшись, игла сказала. — Ко мне? Ну, только... Ладно, сам увидишь. Извозчику велело вести на Причистенку, к дому графа Добринского. Пока ехали, Грин в рассказал, что произошло в Брюсовском. Лицо у иглы было неподвижное, но по щекам одна за другой катились слезы.